Глава 18. О том, как шеф умел проигрывать. У Павла Таска было правило, которому он следовал всю жизнь. Если партия, очевидно, проиграна, доиграть надо. Использовать все возможные зацепки, чтобы обратить ситуацию в свою пользу и доиграть. Троицк — хорошая зацепка. Все, что там происходило, шеф видел в объемном изображении и в разных ракурсах не только у себя на мониторе, но и на многочисленных, висящих по всей стене плазмах с разной степенью увеличения. Он потирал руки, радовался, плевал через плечо, вскакивал со стула, бегал взад вперед, не отрывая глаз от картинки на экране. Жители Троицка так хорошо поддались влиянию, так ладно отыгрывали свою роль. «Отлично! Отлично!» Приговаривал он, видя на панораме сверху, как по улицам, лучами, расходящимися от центральной площади, люди собираются к зданию администрации. «Схема работает! Идеально работает!» Но вдруг люди стали приходить в себя, стряхивать гипнотические чары, расходиться по домам, перестали включать телевизоры. В городе быстро восстановился порядок. Кадры, которые стали целительным бальзамом для землян, оказались убийственны для шефа. Когда ситуация переломилась не в пользу новых технологий, Павел перестал воспринимать информацию адекватно. Он сделал то, чего не ожидал даже Фридрих, хоть и знал шефа как облупленного. Вынул из кармана доисторический железный ключ, открыл им потайной шкафчик внутри сейфа, встроенного в свой стол, достал оттуда... Многие присутствовавшие в зале поначалу не могли понять, что это... Коробку папирос «Беломор-канал» и даже не зажигалку, коробок спичек. В пачке не хватало одной папиросы. Закуривая мастерски, выпуская дымное кольцо, шеф пояснил вытращившемуся на него Фридриху. «Первую я выкурил перед тем, как лететь сюда. А пошли ко мне за коньяком!» Фридрих, не переставая изумленно смотреть на шефа, нажал кнопку. «Светочка, «А принесите мне, нам, по сто пятьдесят», — спокойно сказал шеф в микрофон Фридриха. Открылась дверь, и в зал заглянула помощница шефа. «Простите, не поняла, что?» «Коньяк неси, дура! Чё тут непонятного?» — взорвался шеф. «У меня в кабинете на полке справа, и закусь!» «Что? Ты в каком году родилась, совсем не соображаешь. Ветчины и лимон принеси!» В этот момент в МЦУПе начали гаснуть плазмы, одна за другой. Фридрих заметался по залу, попытался выйти на связь с космолётами, с реабилитационным центром, с НИТом. Связи не было. «Внутреннее, пожалуйста!» С Землей со спутниковым заводом и ракетами на орбите нет. Вдруг загорелась одна из плазм, и на ней сквозь реб проявилось лицо дюжина. «Что, приятель, обломался?» Гитлеровские усики шефа встопорщились над губой. чего ты взял? Думаешь, я не вернусь к своему плану? Думаешь, я сдался? Да никогда!» «Ничто! Ни ваша сегодняшняя мизерная победа, ни мусорные преграды, ничто не заставит меня сдаться! Я буду работать до последнего!» «Все люди здесь заточены на реализацию моей и только моей цели! На земле тоже остались мои люди, каждый со своим заданием!» Я молод, мне только 55 лет, еще минимум 30 лет активной жизни. А с нашей марсианской медициной все 45. Дюжин поморщился. Плюс 45 себе отмерил. Немного ли? Да без поставок с Земли Марс и пяти лет не протянет. Интеллект, конечно, много значит, но не все. К черту ностальгию я не нуждаюсь ни в Земле, ни в ее подачках. Ты первый заговорил о ностальгии. Дюжин захохотал. «Тебя вообще уже нет ни на Земле, ни на Марсе, нигде, ты мертв. Откуда ты вообще взялся, предатель?» Шеф обернулся. Фридрих тряс его за плечи. «Шеф! С, -с кем вы э, разговариваете, шеф? С вами все в порядке?» «С Дюжином! Ты не видишь? Да вот он!» Шеф увидел ошарашенное лицо Фридриха. Никакого дюжина на самом деле на экране не было. «Конечно, я же сам приказал его убить, и мое задание выполнено, выполнено!» Таск понял, что сходит с ума. «Шеф, связи с землей нет совсем, мы остались совершенно одни. Уповать не на кого!» Светочка появилась в дверях с коньяком и закуской на подносе. Шеф медленно подошел к ней, выпил рюмку, молча налил еще, выпил, утер рукавом рот. Вдруг со всего Маху выбросил поднос из рук Светочки и ударил ее по лицу так сильно, что она упала. Шеф перескочил через нее и помчался по коридорам МЦУПа, петлял, взбегал по лестницам, не чувствуя усталости. Он понимал, его тело так избавляется от стресса, ему действительно становилось легче. С трудом затормозил у стеклянных дверей на последнем этаже. Вход в центральный верхний зал МЦУПа. Двери открылись автоматически, считав посетителя по радужке глаз. Таск вошел. В центре зала под огромным стеклянным колпаком все так же пульсировал большой искусственный мозг, сокращенно БИМ. Плод совместной работы физиков, биохимиков, нейрохирургов и программистов. Стены зала по-прежнему увешаны плазмами, только теперь они подключены к большому искусственному мозгу тончайшими нитями-паутинками — проходящими сквозь стеклянный купол. Проектировщики с трудом добились полноценного вывода на экран картинки, которую моделирует Бим, но на плазмах все еще возникала пыль, рябь, иногда проблески воды и неба в облаках. Шеф замер перед стеклянным куполом. «Что я могу теперь? Один!» Таска выкрикнул это так громко, что паутинки задрожали. Импульс энергетического потока был так силен, что шеф сразу сник, как будто выдохся. А на плазмах вдруг сквозь дымку облаков стала проглядывать более или менее внятная картинка. Шеф смотрелся в экраны. Какой-то большой зал, похожий на театр, на зал Большого театра в Москве. Деревянная сцена. Бархатный занавес с буквами «Н» и «Т». «Это же актовый зал Нита на земле!» — прошептал шеф, не веря глазам. Экраны продолжали в разном приближении давать абсолютно внятные картинки. Зал постепенно наполняется, на сцену выходят четверо. Вдруг на одном из экранов крупным планом возникло лицо Анны. Она словно в дымке облаков поворачивает к Таску свое красивое строгое лицо и смотрит, смотрит прямо в душу. Шеф не выдержал и отвел взгляд. Картинка исчезла. В изнеможении Павел Таск сел рядом со стеклянным колпаком, обхватив голову руками. Он понял, что сегодня, проиграв одну партию, он выиграл другую. Большой искусственный мозг, над разработкой которого он вместе со своей командой трудился долгие годы, научился подглядывать. По запросу — видеть любую точку во Вселенной. Для этого ему не требуется сигнал, только эфир, не более. Связь с Землей, несмотря на стену мусора, все-таки есть. Через миллионы километров по-прежнему можно пользоваться бесконечным эфиром. Эфиром в котором когда-то жили боги. Как знать, может быть, и на других планетах есть свой Олимп.